дискриминации детей по возрасту и другие моральные изъяны в повседневной жизни. Существует очень человеческая склонность считать собственное поведение морально правильным, а чужое сомнительным и возлагать ответственность за свои несчастья на сильных мира сего. И в рамках коронавирусного кризиса это наглядно проявилось. Государство должно безотлагательно делать то, что считается благом. И некоторые явно удивлялись, что Ангела Меркель, Йенс Шпан и Маркус Зодер — не супергерои, а политики, которые берут на себя ответственность в рамках демократического разделения труда и проводят ясную, пусть даже потенциально ошибочную линию. Йенс Шпан — министр здравоохранения ФРГ в составе четвертого кабинета Ангела Меркель. Маркус Зодер — премьер-министр Баварии. Моральные изъяны начинаются дома и проявляются в совершенно повседневных условиях. Они имеются в том числе и там, где все, казалось бы, в порядке. Вот пример из моей собственной жизни, в котором можно увидеть значительный моральный изъян. Какое-то время назад, в воскресенье, мы с моей пятилетней дочкой хотели пойти в большой бассейн. В рамках нашего ритуала мы после серии заплывов вместе обедаем в купальных халатах. В названном бассейне для этого есть все, даже плавательный зал с пальмами. Разумеется, без моего ведома было введено новое правило, согласно которому теперь детям можно было пользоваться большим плавательным залом только по субботам, но не по воскресеньям, что было написано лишь мелким шрифтом, о чем мне сообщили только на месте. Мало того, пройти в буфет можно только через упомянутый плавательный зал, так что дети до 16 лет могут есть в бассейне только по субботам, так как во все остальные дни их не пускают в буфет. Разговоры не помогли. «Нам сообщили, что моя изголодавшаяся, расстроенная дочь не пойдет в плавательный зал и не съест свою пиццу». Так получилось, что прямо перед этим мы с дочерью говорили о расизме, суть которого она вообще не понимает, потому что она еще не может по-настоящему знать, что у других людей бывает другой цвет кожи, и поэтому она не видит, как из этого может следовать какое-то основание для того, чтобы люди как-то нечестно, так она называет аморально, друг с другом обращались». Теперь, после пятиминутной дискуссии у кассы бассейна, моя дочь во весь голос сказала столь же недружелюбной, сколь и принципиальной кассирше, что она ведет себя расистски по отношению к детям. Когда та сказала, что таковы уж правила, моя дочь ответила, что в таком случае эти правила российские Конечно, речь здесь шла не о расизме, а об очевидном морально неприемлемом случае дискриминации детей по возрасту, к сожалению, очень распространенной в Германии. Ведь в отличие от иных возрастных групп, дети демократически репрезентируются лишь косвенно через электоральные действия их родителей или такие протесты, как Fridays for Future — международное общественное движение школьников по борьбе с глобальным потеплением. В рамках движения школьники отказываются посещать пятничные занятия, чтобы привлечь внимание к глобальным экологическим проблемам. Движение было вдохновлено действиями Греты Тунберг в которой дети и молодежь мыслили и мыслят значительно морально прогрессивнее, чем большинство взрослых. Российская дискриминация в бассейне имеет больший моральный вес, чем дискриминация детей по возрасту, потому что расизм уже приводил и до сих пор приводит к систематическим массовым убийствам. Так что теперь у нас, наконец, есть более или менее общее понимание того морального факта, что расизм неприемлем во всех его проявлениях. Если бы он не приводил к рабству и массовым убийствам, а лишь как бытовой расизм, к сегрегации и исключению людей, что все еще происходит в Германии, то большинство людей не считали бы его однозначно злом Расизм исторически тесно связан с рабством. В том числе из-за него за столетия модерна всем постепенно стало ясно, какие ужасные последствия имеет российская негативная дискриминация. Между прочим, это наблюдение не значит, что проблема в старых белых мужчинах. Старые белые мужчины — такие же люди, как и молодые черные девушки, радикальные феминистки или баварские транссексуалы средних лет. Высокая статистическая вероятность того, что определенные профессии должности в прошлом и настоящем занимались и занимаются белыми мужчинами за 50, это факт, который в связи со своей предысторией является результатом морально неприемлемых решений. Но было бы также морально неприемлемо ущемлять по этой причине белых мужчин определенного возраста, чтобы, так сказать, отомстить или лишь бы скорректировать статистику, чего никто и не требует. Дискриминационное ущемление — это общая проблема, которую нужно решать, и не факт, что она в основном осуществляется старыми белыми мужчинами. Когда молодые темнокожие женщины вытесняют старых белых мужчин из ответственных и хорошо оплачиваемых профессий, это ничем не лучше, чем когда старые белые мужчины поступают так с молодыми темнокожими девушками. Лишь в силу многих обстоятельств прошлого и настоящего последнее происходит намного чаще. Это не должно вести к заблуждению, что молодые темнокожие девушки морально лучше старых белых мужчин. Государство, общество и всякий человек вместе с ними должны противодействовать дискриминационному мышлению. Нам нужно регулировать не осуществляемую дискриминацию, а борьбу с ней. Когда мы вводим государственное квотирование, речь идет не о том, чтобы отомстить группам людей, чьи представители раньше исключали других, а о том, чтобы выровнять очевидно неприемлемую форму несправедливого распределения ресурсов. Было бы морально неприемлемой целью негативно дискриминировать старых белых мужчин и, к примеру, отказывать им в доступе к ресурсам, к определенным профессиям, кроватям для интенсивной терапии, аппаратам ИВЛ и так далее, только потому, что они являются старыми белыми мужчинами, а у старых белых мужчин в прошлом были несправедливые преимущества. Когда какое-то контингентное, то есть возникшее не по необходимости большинство в определенных общественных или экономических областях, например, в киноиндустрии США, злоупотребляет своей властью для морального подавления других людей, именно в этом и состоит проблема, а не в том, что это большинство по большей части состоит из белых старых мужчин. Если бы злоупотребляющее своей властью большинство состояло из молодых темнокожих женщин, ситуация в моральном плане не была бы ни на наюту лучше. Моральный прогресс будет достигнут, если мы признаем, что морально неприемлемые паттерны действий неприемлемы вне зависимости от возраста и внешнего вида осуществляющих их людей, так как иначе мы лишь выстроим системы мести, которым тогда будут сопротивляться, к примеру, старые молодые белые мужчины, чувствуя, что к ним относятся несправедливо. Исторические несправедливости выравнивается не от того, что кто-то начинает неприемлемо обращаться с людьми, справедливо обвиняемыми в моральном зле. Конечно, речь не о том, что квотирование в целом неприемлемо. Оно служит тому, чтобы с определенного момента времени осуществить выравнивание в системах, которые в прошлом привели к неприемлемому распределению ресурсов. Тем не менее, отсюда не следует, что всякая человеческая деятельность может или даже должна осуществляться всяким человеком на равном законном основании. Причина того, что членство женщин в правительстве является настоящим моральным прогрессом, как и некоторые другие недавние прорывы в фактическом уравнивании полов в правах, состоит в том, что, хоть женщины и составляют около 50% избирателей, в немецком правительстве они до сих пор были представлены недостаточно. Нельзя исходить из того, что женщины правят иначе, так как они, например, как некоторые могут патриархально думать, нежнее, сочувственнее и благоразумнее. Женщины также несовершенны, как мужчины и прочие. Все люди иногда действуют морально хорошо, иногда нет. То, что какая-то группа людей по умолчанию состоит только из святых или мудрецов, есть искажение моральных и неморальных фактов.